Лучшая практика номер 32. Управляйте торговым стрессом с помощью биологической обратной связи. Стресс или реакция «бей или беги» обычно возникает в ответ на угрозу. В моменты неопределенности, особенно если есть риск негативных последствий, наш организм готовится к действию. При этом вырабатывается адреналин, напрягаются мышцы, учащается пульс. Это возбуждение адаптивная реакция на физическую угрозу. Подобный сигнал тела возникает тогда, когда вы перестраиваетесь на другую полосу от встречного автомобиля, чтобы избежать аварии. Однако такая реакция на стресс часто мешает принимать обдуманные действия, если угроза приходит с экрана торгового терминала. Парадоксально, но именно в тот момент, когда вы нуждаетесь в рациональном мышлении, активируются двигательные центры мозга. Вы действуете импульсивно, не задумываясь о последствиях. Ключевой вывод биологическая обратная связь инструмент, который обучает физическому и когнитивному самообладанию. Реакция на информацию определяет, приведет ли стресс к дезорганизации и дистрессу. Дэниел Хантер, читатель моего блога Tradefit, предлагает использовать биологическую обратную связь для управления стрессом в трейдинге. В начале книги мы говорили о том, как этот метод помогает достичь оптимального когнитивного и эмоционального состояния. Вот что сам Дэниел рассказывает о биологической обратной связи. «Я занимаюсь скальпингом на рынке Форекс, и каждый торговый день мой мозг переполняют тревога, волнение и страх. Чтобы справиться с этим, я использую прибор m -Wave 2, который измеряет вариабельность сердечного ритма. У него есть специальная насадка на мочку уха, которую я надеваю во время торгов. Синхронизированное с устройством мобильное приложение помогает мне отслеживать свое состояние в режиме реального времени. Если эмоции становятся нестабильными или дыхание меняется, прибор предупреждает меня еще до того, как я сам осознаю изменения. С помощью дыхательных упражнений я быстро возвращаю контроль над реакциями и сосредотачиваюсь на анализе рынка. Это также отличная практика перед сном. Я засыпаю быстрее, а качество сна значительно улучшается. M-Wave 2 – это объективный мониторинг моего внутреннего состояния. Монитор в режиме реального времени показывает, находитесь ли вы в состоянии стресса или сохраняете спокойствие. Он может стать полезным инструментом для повышения осознанности. Понимая, как вы реагируете на стресс, вы можете направить эмоции в конструктивное русло и не позволить им влиять на ваши торговые решения. Потеря самообладания – обычное дело. Главное вовремя заметить это и принять меры. Когда вы решаете заниматься трейдингом, вы вступаете в мир риска и неопределенности. Это неизбежно приводит к стрессу. Ваша задача – не превратить его в мощный стимул для роста и развития. Важно научиться контролировать эмоции а не позволять им управлять вами. Биологическая обратная связь здесь незаменимый инструмент. Она не только предупреждает о тревожных сигналах, но и помогает развивать спокойную и сосредоточенную концентрацию.